Что толку откладывать тысячу в месяц в течение года? Так все равно не накопишь на машину или на квартиру. Это глупый совет для бедного человека, издевательский совет. Так говорил один человек другому, который купил машину, подержанную, но приличную, и на этой машине стал доставлять заказы. Он объяснял товарищу, что начал откладывать тысячу в неделю, когда захотел жить получше. Добыть достаток. Но мрачный товарищ не слушал и все толковал, что про тысячу это глупости. Никак не поможет эта жалкая тысяча. Лучше напиток распить с друзьями и закусить. И то не хватит. Не в тысяче дело-то. Отнюдь. «Дело в дисциплине, в умении рассчитывать свой ресурс и подсчитывать свои возможности. Это надо силу воли иметь при маленьких деньгах. Терпение, ответственность, уважение к деньгам и умение следовать своему плану». Вот это владелец машины не мог втолковать знакомому. Тот не слушал, а купивший машину был не слишком красноречив. Если начать регулярно откладывать даже небольшую сумму и неукоснительно следовать своему плану, изменятся паттерны взаимодействия с деньгами. Как говорят, денежная программа. Терпение, расчет, аккуратность и умение чуточку сократить потребности сегодня, чтобы получить больше завтра. Вот что тренирует отложенная тысяча. и незаметно меняется ваше денежное поведение. А потом появляется некоторая скопленная сумма, запас. Он избавляет от тревоги и позволяет принимать более верные решения относительно денег. А потом отложенная сумма увеличивается, и накопление можно пустить на покупку чего-то нужного для дела, но продолжать откладывать. а сумму определить самостоятельно. Вот зачем регулярно откладывать хоть крошечную сумму. Каждое пятнадцатое число, например, в течение года. И натренируется денежный навык. Да еще и сумма останется. Теперь ее можно потратить. Это приз, награда. А можно вложить в дело. За год оно вполне могло появиться.